Глава вторая. Меня вызывают из Мрамора по телефону к тридцать первому командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему п о м я л а пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал. Я знаю только, что у него густой, низкий голос. И немцев он почему-то называет турками. Держись, к е е ж е н ц е в держись, гудит он в телефон. Не давай туркам завод. п о н а т у ж ь с я но не давай. И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь. С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Но сейчас это позади. Третий день, отдыхаем, даже сапоги снимаем на ночь, надолго или только. Впрочем, чего гадать? Захватив волегу, иду на берег. Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром з е м л я н к и Немолодой уже, с седыми висками, добродушно отеческого вида. В одном сапоге и колоши на другой ноге пьет чай с хлебом и чесноком, п о к р я х т ы в а е т Такие любят детей, и дети их любят, и мешают им эти ребята, заставляют раскачивать себя на коленях. Майор внимательно слушает меня, шум над хлебовым ч а й из большой раскрашенной кружки, здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку. Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой, касаясь Жень. Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. Чай хочешь? Я соглашаюсь. Давно не пил настоящего чая. о р д и н а р и ц приносит чайник и чашку, т а к у ю же большую и пеструю.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 кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и отодвинув сторону, аккуратно сметается с стола крошки. Ну, так как же у тебя там а к о м б а т Да ничего, товарищ майор. Держимся пока, пока, пока. И долг, о ты думаешь, это пока протянется?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 Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным, и мягкие немного вялые губы жесткими и резкими. Штыков сколько у тебя? Тридцать шесть. Это активных, да, активных. Кроме того, связисты, связные, хоз завод на берегу человек шесть, на том берегу с лошадьми всего с полсотни наберется. Ну еще минометчики. Человек семьдесят всего будет. Тридцать шесть и семьдесят. г л о в к о получается. Половинка на половинку. Не хорошо. Не хорошо, соглашаюсь. Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей Меценбату подкинуть. Да ваш помощник не разрешил. За сеном говорит ехать должны. Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая и з о г н у т а я вся изгрызенная. Инженер по образованию, да? Архитектор, архитектор. Дворцы, значит, разные, музеи, театры, так что ли? Так. Вот и мне дворец построишь. Сапер наш Лисогор. Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, д а ч а е к о в командующий занял. Вот и живу в этой дыре. После каждой бомбы землю изо шиворот выколопываю. Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. Ну а мины и тому подобные спирали Бруно, знаешь, конечно, знаю. Эти мы будем сейчас заниматься. Придут к о м б а т ы поговорим, а пока кури. Он с щ е л ч к о м подталкивает мне пачку. к о м б а т а на твое место уже запросил, да вот не шлют сутки н ы сыны. А без инженера как без рук. Лесогор парень ничего, да в чертежах и схемах ни б ни м. Бывает такое. Где-то рвутся бомбы, звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит.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 тринадцатая гвардейская, р о д и м ц е в с к а я тянется почти до самого города, до пристаней тоненькой, не шире двухсот метров извилистой ленточкой. Правее на Красном Октябре тридцать девятая гвардейская и сорок пятая. Это им значит сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода.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 Гороховская, кажется. Ночью сегодня должна переправиться 9 2 я бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Радимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.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 На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь. Да повезло Кандиде, командиру первого батальона, наготове н ь к о е садиться. А мне, кто его знает, где и к п себе выбрать? Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет. Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо, не выпуская трубки из о рта, водит в большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте. Задача простая: в р ы т ь с я опутаться проволокой, обложиться минами и держаться месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно?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 Немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон и два батальона сорок пятого за одно. Они тоже на м а м а е в м А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение только з а п л а т ы Да и что это за пополнение, мальчишки? Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол. У тебя стариков сколько осталось, керженцев? Человек пятнадцать не больше. Из них человек десять матросов. Неплохо еще. у с и н и ц ы н о й Кандиди того нет. А это ваш костяк, учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть. С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли. Ржавая, негодная, в первые же два дня поломалась. к и р к о м о т ы к совсем нет. С о д н я на день ждем инженерную летучку склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин с т а р ь е м Обещают сегодня мины подкинуть. Товарищ майор подымается из угла небритый лейтенант в растянутой телогрейке.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 И участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да. л е с о г о р Лейтенант в т е л о г р й к е вытягивается. Сегодня к вечеру план оборонительных работ, чтоб у меня был. А ты Керженцев, поможешь. Через пару д е н ь к о в с тебя требовать буду. И он встает, показывая этим, что т о л о ч ь с е нам больше здесь не зачем, и так накурили, не продохнешь.